Глава 6 Желчь, горе, радость. Ох, юженьки. И что теперь делать? Второго Мусаила, которого испугает мой возраст, тут может и не найтись. В тот раз мне просто повезло. но циферблат, как уже выяснилось, тут тоже надежды мало. Еказ 2 я успею стереть память видящему раньше, чем он меня выдаст. Но что тогда? Бежать поздно. Ворота закроются быстрее, чем я до них доберусь. Тут уже и невидимость не поможет. Высоты в окружающих княжеский терем стенах все полсотни локтей. Прыгать с них ноги переломаю. Да и с боем прорваться тоже будет непросто. Светлых здесь не так много, но из своего барака уже выходят темные. Тебе, видать, уже в курсе всего. Теперь ясно, зачем командир бездушных ходил в княжьи палаты. Как раз только что оттуда вернулся. Обсуждали, как город прочесывать будут. Но начнут ясен-красен стерема. Что же делать? Может, кем-то другим обернуться? Невидимкой за ту же баню удрать? А когда все кинутся искать кузьку бездушного, с чужим ликом незаметно вернуться во двор. А в суматохе получится хотя бы и стерема сдернуть, если ворота откроют. Вдруг решат, что отступник умеет сквозь стены ходить и погоню за ним снарядят. Я начну проверять. Фух, слава единому. Бежать, драться, личину менять мне не нужно. Этот выкрик барона, спешащего сюда вместе с другими бездушными, хоть и предназначен вроде как для ушей их командира, а на самом деле адресован мне. Это Вольфганг меня предупреждает, не дергайся, я прикрою. Как он вовремя появился. Натворил бы я сейчас дел. «Все во двор! Все во двор!» Продолжал тем временем выть в свой раструб светлый. «Так вот, значит, что голос усиливает. Полезная штука». Протяжный зов Паладина разносится по всему терему. Его призыв действует. Народ так и валит из всех дверей. Вон уже какая толпа собралась. Тут и дворовые, и кухонные, и конюхи, и прочая челюсть. Даже важные обычно писари, приказчики и старшие слуги поспешают сюда со всех ног. Люди все подбегают и подбегают. Только дружинники, собирающиеся у ворота на стенах, строятся отдельно от нас. «Да куда ты? Дождись, Паладина!» одернул полезшего было в толпу барона командир темных. «Макс, вы с братом Трофимом займитесь служивыми», — нашел он взглядом другого бездушного. «Челядь на кронге. Брат Тимофей, поспешите. Нам еще весь город шерстить». Кронг — это имя барона, которое ему, как и всем нашим, придумал колдун. «Свои настоящие имена мы не светим, они слишком опасные. Но как же все-таки хорошо, что я попервую растерялся и не успел ничего предпринять. Глупая моя голова. Из чего я решил, что искать среди местного люда бездушного могут только те одаренные, кто, как я, умеет при помощи дара узнавать чужий возраст с отмером? А как же троерост? Его у настоящих людей тоже нет. Видящий, который видит доли, дотронувшись до человека, точно так же знает, кто стоит перед ним. И у Крюгера есть такой дар. Ясен красен, что Вольфганга... Точно так же привлекут к поискам преступника, как и всех, кто на это способен. Строитесь в шеренгу! Равнее, равнее! Принялся раздавать указания, отряженные в помощь Крюгеру светлой. Все, кого проверили, отходят туда. Народ послушно начал выстраиваться в единую линию, и барон в сопровождении паладины и нескольких темных, готовых в любой момент схватить отступника, если тот будет найден, двинулся вдоль людской шеренги. Остальные бездушные под предводительством своего командира направились к воротам проверять дружинников. Интересно, а самого князя с супругой и сыном тоже будут смотреть? А их источников? Ни тех, ни других тут нет. Впрочем, меня это мало волнует. Главное, что сегодня разоблачение мне не грозит уже точно. Дотронувшись до моей выставленной вперед руки, Вольфганг двинулся дальше. «Мне же можно переходить в другой край двора, где собираются все проверенные». Здесь уже растет толпа из разбившихся на кучки людей. Расходиться по своим делам нас пока не пускают. Старшины заняты пересчетом своих подчиненных. Нужно убедиться, что здесь все, кто живет, работает в тереме. Если вдруг кого-то не хватает, его будут искать. Да дружинники так и так все обшарят, вплоть до самого последнего чулана. Помню я, как в Полеске служивые у меня по комнатам рыскали. «Может, и не бездушный вовсе?» Прислушался я к разговору приказчика с кем-то из слуг. Среди настоящих людей душегубов тоже так-то хватает. Ну-ка, ну-ка. Как бы это не про мои подвиги речь. Видать, новости уже начали расползаться. Послушаем. А зачем его порубали тогда? Не согласился с приказчиком дядька. Убить — то одно, а чтобы вот так на кусочки порезать? Нет, то точно бездушные своей темной волжбой. Да отступник, отступник. Присоединился к их разговору мужик, одетый уж слишком богатый для простого услуги. «Там такой ровный срез на костях, что ни топором, ни мечом разрубить так не выйдет. Я сам слышал, как сотник про это рассказывал». «Значит так», — согласился приказчик. «Только толку Соблава не будет, опоздали. Убег он давно». «Угу, я тоже так думаю», — кивнул его собеседник. «Вранье, говорят, третий день там над крышами вилось. Нет бы сразу наверх кто-то слазил». «Ага, как же». Всем на все наплевать, пока кость человечья им на голову не упала. Никто даже чесаться не начал. Кого там уже ловить, тот убивец бездушный, а не безмозглый. Вот тут можно поспорить. Дитя леса, бывалый охотник. А про то, что и в городе тоже есть свои падальщики, подумать никак. Вранье на тех крышах, небось, тем же днем пировать начало. Повезло еще, что так долго на пернатых шакалов не обращали внимания. Впредь буду умнее. «Ты, парень, даешь!» Вызвавший меня на ночной разговор Крюгер был зол. Я знал, что так будет. Лицо, беззвучно шепнувшего мне одними губами про полночь барона в тот момент, когда он подавал этот знак, очень явственно выражало обуревающие вольфганга чувства. «Да, я дурак. Лопухнулся, чуть себя не подставив. Я сам на себя тоже зол». «Ничего лучше, чем по крышам его куски раскидать придумать не мог?» Хорошо, что я, только услышав про кости, сразу обо всем догадался. Не напомни я вовремя нашему старшине, что смотрю троерост. Он бы Макса и вас проверять бы отправил. Спасибо, выручил. Начудил я. Сам не пойму, как так вышло. Не совсем же вроде дурак. Если бы не ты... Ладно, проехали. Отмахнулся от моих благодарностей Крюгер. Дона тоже порубишь в куски. Только больше никаких крыш... Все обрубки в нужник. Он тут очень глубокий. Вместо выгребной ямы здесь ход под землей, что аж в реку ведет. Как говорится, все концы в воду. Ты мне хоть покажи, как он выглядит, не хочу лютро спрашивать. Кузя так-то молчун. Неприятный такой. Чернобровый, носатый, с короткой острой бородой и тонкими усиками. Вчера с Максом ходил в другой группе. У него алибарда еще. А, понял, о ком ты. Противная рожа. Когда и где мне его? Ночью выманить сможем? Не сможем. Да и не нужно, я его сам убью. Тебе только тело забрать. Покажу, какое окно, примешь труп и утащишь в нужник. Аккуратно разрубишь на части, чтобы крови поменьше, и в дырку. Вода есть, за собой приберешься. Тут просто. А где сложно? По голосу Вольфганга и по вздоху, которым он завершил свою речь, я уже понял, что Крюгер предвидит какие-то трудности и я даже догадываюсь, в какую сторону направлены его мысли. Принять чей-то облик совсем не то же самое, что стать этим человеком. Тот же Крам, прежде чем занять чье-то место, подолгу жил рядом со своей будущей жертвой, чтобы получше узнать ее. Распорядок дня, привычки, предпочтения, особенности речи. К тому же нужно обязательно познакомиться со всем окружением того, чье место ты собираешься занять. Семья, друзья, товарищи, соседи, сослуживцы. Тебя может выдать любая мелочь. Мне проще. Я не собираюсь жить жизни этого Дона. Только ее маленький кусочек, в основном выпадающий на поход за ключом. Но и несколько дней, проведенных в компании тех, кто хорошо знает того человека, чью роль мне придется играть, очень, очень и очень серьезное испытание. Дон шутник. Вот же. Да, дело дрянь. Притворяться нелюдимым молчуном, как мой Кузе, в разы проще, чем колючим на язык болтуном. А до шуток ли, когда в скорости тебе предстоит забрать ключ? Особенно такой ключ. Там же нечисть попрет. Кстати, что там за нечисть? Нечисть мы отдельно обсудим. Недовольно пробурчал Крюгер. Там целая армия. Сейчас Дон во главе угла. Если думаешь, что этот урод в ожидании встречи с рогатами загрустил, я расстрою тебя. Подлец весел, как никогда. Для него это счастье. Давно ждал большой ключ. Два последних у него были желтый и красный. С тех пор, как нашли фиолетовый шар, этот гад, наоборот, стал хохметь пуще прежнего. — Ну ничего, я справлюсь. Ты, главное, меня научи, как быть доном. Что он любит, что не любит, с кем дружит. Как-нибудь выкручусь. — Будем надеяться, — вздохнул Крюгер. — Хорошо, хоть дары у вас схожие. — Тоже клинки есть? — Куда ему? — фыркнул барон. — Боевых вообще нет. Невидимка он. Еще по мелочи всякое. Следы видит, пугач, сквозной взгляд на двушки. Как последний поднял, перестал у норы лазить. Говорит, обозлился на бездну. Едва выжил в тот раз, а на выходе пшик. Там всей пользы, что может теперь не сквозь одну преграду смотреть, а сквозь две. Получается из полезного только невидимость. Задумчиво пробормотал я, прикидывая, где я могу проколоться с остальными дарами Дона. Да, другой все мусор подтвердил Крюгер. Дон «Да в бою лишь минуту полезен. Невидимка и он нечисть своей алебардой крошит хорошо, но, как время выходит, сразу прячется за спины более сильных товарищей. Этот трус только с даром смел. Потому и поверили, что того отступника он с перепугу прирезал. Наше счастье, что ни полетов, ничего-либо еще, что могло бы понадобиться в предстоящем сражении с нечистью, у этого подлеца нет, не подставишься. Это да, согласился я с Крюгером. «Так а с шутками что? Можешь пару-другую припомнить?» «Даже больше могу. Готовь голову. Тебе нужно запомнить очень много всего. Начинаем урок. Не хочу сюда каждую ночь приходить». «Не хочу, но пришлось. В тот раз барон сильно недооценил объем сведений, которые мне требовалось запомнить, заодно переоценив возможности моей, как выяснилось, не самой светлой головы. Ладно, дон». Но так мне еще и пришлось изучить все его окружение, в том числе познакомившись со всеми бездушными Петрова. Их привычки, дары, возраст, нрав. И не только их. Йоков дом сторожил уйкумены. У него есть приятели среди темных из других отрядов. Этих Вольфганг знал лишь со слов. Встреча с ними опасна вдвойне. Добавляй сюда княжеских светлых, солдатских старшин, горожан, с которыми Дон был знаком, и получится список на сотню имен миновал седница, а я до сих пор не готов. И не буду готов. Крюгер сдался. Всего знать нельзя. Человек — это столько всего, что себя забыть можно, пытаясь стать кем-то. Заканчиваем. Все равно время вышло. Пока мы ночами занимались моим обучением, в Петров пришли новости. Первые гости уже на подходе. Завтра в город прибудет небольшая светло армия из ближайшего княжества. А за ним со дня на день уже можно ждать и других приглашенных гостей. Зная сроки прибытия армии своих венценосных братьев, князь к этому же времени вызвал в Петров и все свои силы из других частей княжеств. Завтра в тереме уже будет не протолкнуться от темных и светлых. Дальше откладывать мое превращение в Дона нельзя. Этой ночью нам предстоит воплотить в жизнь задуманное. В этот раз после колокола я крадусь не к дровянику. От бани, возле которой мы обычно встречались с бароном, не видно казармы бездушных их высокий барак темнеет огромным пятном чуть в другой стороне притаившись в густой тени под стеной прачечной стоящей напротив интересующего меня здания с тревогой вглядываюсь в черный прямоугольник окна откуда должен показаться край белой простыни что послужит сигналом для бывшего кузи да я уже сменил внешность кузьмы больше нет сегодня то есть уже вчера он бросил работу и получив расчет покинул княжеский терем правда далеко не ушел В ближайшем же пустом переулке я сбросил личину и невидимкой вернулся к воротам. Дальше все было просто. За время своего нахождения в тереме я изучил его двор от и до. Укромных мест, где можно неким незамеченным просидеть целый день, здесь хватает, но мудрить я не стал. Прошмыгнув мимо стражников, я на остатках дара добежал до своего синовала и, зарывшись поглубже в сено, пролежал там до самой полуночи. «Есть! У Крюгера получилось!» Край, высунувшийся из приоткрытого окна простыни, сереет сигналом. Незаметно перебегаю к казарме бездушных и мышью пищу через щелку в зубах, как условились. Стою у стены, задрав голову вверх. «Ага, вижу Вольфганга». Заметил меня и исчез. «Готовлюсь ловить. Ну все. Лезет груз». Барон осторожно спускает вниз труп, держа его за руки. «До окна от земли всего десяток локтей». Башмаки Дона еле слышно шуршат по каменной кладке. Хитер Крюгер, свернув шею спящему, специально одела обул мертвеца, чтобы нам не пришлось отдельно избавляться от лишней одежды. Я ведь когда обернусь, уже буду в ней. Держу. Ох и тяжелый. А по виду не скажешь, казался худым. Шесть пудов точно есть. Закинул мертвого Дона на плечи, словно тушу оленя, и, держась тени, потрусил вдоль стены. Хорошо бы сейчас стать невидимым. Когда этот дар призываешь, все, что в этот момент несешь, пропадает тоже. Но, увы, чего нет, того нет. Кузи должен был нормально уйти, а не исчезнуть загадочным образом. Мы с бароном решили, что так будет лучше. Во дворе терема на кого-то наткнуться посреди ночи шанс совсем невелик. За прошедшую седмицу мы в этом могли убедиться. Кроме стражи на стенах и поста у ворот, весь здешний люд спит по комнатам, и даже справить нужду любой может, не выходя во двор что в княжьих палатах, что в людской части терема имеются отведенные для этого дела места. Вот же йог. Даже мысленно накаркать сумел. Стоило свернуть за угол, как мой взгляд тут же наткнулся настоящую у меня на пути, опираясь о стену рукой человеческую фигуру. Старший конюх. И что он тут делает? Эй, чего тащишь? Заметил. Но для того, чтобы разглядеть, кто там чего несет света, здесь слишком мало. Быстрее к нему, пока шум не поднял. И на ходу превращаюсь в того, кого старый дядька Антип, второй десяток лет заправляющий княжескими конюшнями, хорошо знает. Никитаром соваться к нему. Встретив ночью во дворе терема чужака, любой сразу подымет тревогу. Если дед разорется, мне крышка. «Хо! Антип, чего не спишь?» «Дон, ты чего тут?» Да он пьян, что язык слегка заплетается, что сивухой от дядьки несет на версту. Видать, принял чего-то по вечеру и уснул на конюшне. Теперь вот в кровать перебраться решил. «Да вот, нагулялся один!» Шлепнул я по заднице труп, который, подходя к конюху, специально перекинул через плечо, таким образом, чтобы тот смотрел головой назад, а к антипу были повернуты свисающие вперед ноги Дона. К воротам на вазу привезли. Прямиком из трактира доставили. Просто в хламину. Ох! крякнул дед. «Это кто так?» «Да Лоис! Его черед был в город идти. «Сходи, вот!» «Пить надо уметь!» — провозгласил Антип, подняв палец и сдавленно икнул. Пронесло. Старый конюх не будет поднимать шум. А на утро, скорее всего, так и вовсе не вспомнит про свою встречу с темными. Впрочем, шансов проверить последние нет. Я в любом случае подотру сейчас деду память. «Ладно, потащу его дальше. Пусть в дворовом нужнике проблюется, а то не ровен час еще у нас пал и загадит». «Боевая, Антип!» И, хлопнув нетвердо стоящего на ногах конюха по плечу, дон, несущий свой собственный, труп зашагал дальше. Дойду до угла, до нужника тут как раз один поворот остался, и остановлю стрелку на вызванном только что циферблате. Чтобы тот не пропал, придется идти полубоком, не отрывая взгляда от медленно ковыляющего вдоль стены старика. Отмотаю время на минуту назад, хватит с запасом. Этой встречи никогда не было» спасибо тебе ло за этот дар скоро верну тебе долг ночь с ее трудностями позади после встречи с антипом дальше все прошло без сучка и задоринки затащив в дворовой нужник тело дрона я аккуратно чтобы не испачкаться в крови разрубил даром трупно способные пролезть в дырку части и при помощи имевшихся там воды и тряпки подтер все следы этой грязной работы да я вырос за материал зачерствел Тут не всякий мясник бы такой стерпел. Человека на мясо рубить это вам не зверя разделывать. Я же, избавляясь от тела, даже не морщился. Для меня человеком этот труп перестал быть еще в тот момент, когда Крюгер рассказал про гнилую душонку Дона. Я давно перестал испытывать жалость к встающему у меня на пути двуногому дерьму, место которому в бездне. До оставленного открытым окна допрыгнуть с моим троеростом проблем никаких. Вольфганг каждую ночь тем же способом возвращался к себе после наших с ним встреч. Там всего-то десяток локтей. Зацепился за край, подтянулся, и ты уже в комнате. Живут темные в княжеском тереме не как батраки, какими они в силу своей бессрочной службы являются. У каждого отдельная горница со своим собственным нужником. Прикрыл за собой окно, разделся, разулся и спокойно лег спать. «Ну а на утро у меня уже новая жизнь». Спасибо барону, когда и где у них завтрак, я знаю. Всех темных в лицо знаю тоже. Полдня миновала. Держусь хорошо. Язык, когда нужно подкладываю, шучу в меру зло. Пока новый дон ни у кого даже тени сомнений не вызвал. Сегодня бездельничаем, дожидаясь гостей. И после обеда те начали пребывать, но, слава создателю для бездушных и светлых соседнего княжества, места в Тереме нет. Приехавших из Межреченска размещают по заранее снятым трактирам, Завтра вроде должны подтянуться и славогородцы. Последних здешний правитель призвал вместо неготовых сейчас оставлять свою столицу полезцев, у которых на трон только-только взошел новый князь. К моему удивлению, того не выбрали из родни убитого Брутом Павла Никитча. Может, той просто не было. А возвели на престол кого-то всеми уважаемого горожанина. В скором времени мужику предстоит получить от хранителей равновесия долгую молодость и узнать цену этой услуги хотя он мог уже и так ее знать. Подозреваю, что править по лескам велорами посаженных ставленник, который прошел соответствующую проверку и доказал свою преданность, у них здесь все схвачено. Впрочем, мне сейчас не до странных колдунов. Одаренные, прибывающие в город из соседних княжеств, до начала похода тут у нас не появятся, пока их можно не бояться. А вот местные, темные из других двух отрядов Петровщины, говорят, будут здесь уже к вечеру, С этими нужно быть предельно внимательным. Их разместят уже в тереме, потеснив в людскую челядь. Один вечер мы точно проведем вместе, и это большая проблема. Самое страшное для меня — это если кто-то из видящих, которых среди гостей будет двое, случайно посмотрит мой возраст. Либо же третий, что видит дары, заметит в груди дона нить, которой там быть не должно. Это я про свою трешку. Даже не знаю, каким она светится цветом. Вольфганг Кумница. Крюгер зря времени не терял, и за эти дни ненавязчиво сумел выспросить у старожилов отряда, кто еще что умеет из других темных княжества. Сам он только про боевые дары в курсе был. Повезло нам, что за время его службы в Петрове три отряда уже как-то сходились бить нечисть, когда кто-то нашел синий ключ. Тех троих барон видел, так что мне описал их, как встречу узнаю. В общей горнице, где обычно отряд собирается посидеть, поболтать, места мало. Встречать темных братьев планируем во дворе, уристальща. На общее сборище князь уже дал добро. Лишь бы только никто из тех видящих не полез бы ко мне с поздравлениями. Не дай единый, захотят еще пожать руку счастливчику, которого ждет фиолетовый ключ. Нет, спасибо, я против. Хоть дерьмом машла ладони. А что, это мысль? Отвожу от себя всех товарищей Дона какой-нибудь дурно пахнущей штукой, как кто сделал с Максом. Единственного опасного для меня одаренного среди всех местных темных. Я еще утром с подсказки барона, заранее продумавшего этот момент прилюдно, сравнил с грязным хряком, засунувшим Рэлло в кормушку, мол, Макс громко чавкает. Для него эта тема больная. Его семья на земле занималась разводом свиней. Дон да уже как-то раз при бароне подцапался с видящим из-за подобной шутки. До драки оно не дойдет, но зато теперь Макс с товарищем по отряду не разговаривает и точно случайно не посмотрит мой возраст, дотронувшись до обидчика. А ведь с видящими такое бывает, по себе знаю. И вот они здесь. Четырнадцать темных, которых несложно узнать по одежде, подходят к кристалищу. Их уже поселили. Мужики без вещей и оружия. Приветственно машут руками. Здорово, столичные. Здорово, провинция. Командиры отрядов, которые знают друг друга десятки, а может и все сотни лет, обнялись. Остальные кто как. Одни тоже стискивают старых знакомцев в объятиях, другие ограничиваются похлопыванием по плечам и спинам, третьи жмут приятелям руки. Пора начинать, а то будет поздно. Только черни лапатся. Чего? Остановился пробиравшийся ко мне сквозь местных бездушных мужик, по описаниям Крюгера, напоминавший своей приметной внешностью одного из приятелей Дона. Окладистая рыжая борода, коренастый... Это невидящий, но с него и начну, раз он первый полез. Я специально стал подальше, спрятавшись от гостей за спины местных бездушных. От зависти, говорю, не лопни. Скоро я сотню лет в отмер хапну. Да пошел ты! Фыркнул опознанный мной Густов и, передумав здороваться с хамом, повернулся к другому бездушному. — Что, везунчик, уже забрал в мыслях ключ? — хохотнул, слышавший, как и все остальные темные, мою грубую шутку, высокий мужик бывший, скорее всего, шустрым Билом. Этот тоже не страшен, у него ускорение, заморозка, прыжки. Он невидящий. — А что нечесть тоже всю порубил? — поддержал Бил лысый, бездушный по имени Фрай. — Тут не спутаешь. Огнеплюй на всю дюжину с хвостиком пришлых один. — рубить нечисть — не царское дело. Довольно ослабился я, ухватившись за подкинутую возможность подлить масло в огонь. — Мне лишние годы в отмерх. Все дерьмо уже вам разгребать. Избраннику это расскажешь, когда он за твоей царственной жопой придет. Невесело улыбнулся Билл. Ой, не надо, — отмахнулся я. И так зад зацелован до блеска. Если кто из вас тоже хочет прильнуть к моим царственным булочкам, прежде рожь помойте. ж губы блестят, следов жирных наставите. Что там Крюгер говорил? Шутник — это плохо. Да мне теперь никто руки не пожмет, даже если я ее сам протяну. «Кому другому за такие слова можно было бы и рожу начистить?» Задумчиво протянул командир одного из отрядов бездушных по имени Слевер. А я слишком хорошо знаю Дона. Здесь оно впрок не пойдет». «Угу. Горбат его бездна исправит». Поддержал своего старшину другой темный. «Это же Дон». «Но здесь даже для него перебор», — нахмурился глава второго отряда. «И как вы его терпите?» А у него обострение. Решил подыграть мне Крюгер. Как мы тот ключ нашли? Из дона его мед так и прет. Видно, страх так выходит. Ну вот, настал ему черед обижаться. Все дружно заржали. Отлично. Вольфганг старый хитрец, сразу понял, как можно помочь. Пошел ты! Мгновенно надувшись, я отвернулся от Крюгера и отступил в сторону, всем своим видом показывая, что разговор на этом закончен. Закончен со всеми. Постою тут минуту-другую с обиженным видом, и, убедившись, что никто не торопится меня утешать, с гордо поднятой головой уйду в свою комнату. Такое в характере, Дона. Я выкрутился. На сегодня с общением все, как и с риском. Да уж, похоже, у меня снова вырос отмер. И хоть плачь от таких подозрений. Не успели прибывшие в Петров словогородцы отдохнуть с дороги, как звон тревожных колоколов, Выгнал на улицу всех темных и светлых города. Хорошо хоть, что неожиданный прокол открылся возле трактира, в котором из-за нехватки всем места в храмовой школе разместились пришедшие из Междуреченской паладины. Эти воины-создатели и прикончили выбравшихся из бездны псов, не успевших лишь по воле случайности натворить больших бед. «Потерпи, Ло. Я скоро верну тебе долг. Не нужно меня больше подталкивать». Очередной твой намек опять обернулся смертью ни в чем не повинных людей. Говорят, псы загрызли две дюжины местных. Да, я глупну, ты слишком жесток. Ты же умный, ты давно догадался, что когда ты берешь ключи, нечисть приходит ко мне. Знаю, тебе наплевать на такие мелочи. Твоя великая цель оправдывает еще и не такие жертвы, а вот мне очень больно. Знать, что из-за твоей недогадливости гибнут люди — настоящая пытка. Это тебе не бездушных, по-настоящему бездушных уродов на части рубить. Потерпело, ты скоро получишь свое». Из хорошего в этот раз обошлось без облавы. Князь решил, что ключ где-то в городе отыскал кто-то из пришлых бездушных и решил под шумок приподнять свой отмер. Наказать подлеца не получится, точных чисел отмера всех темных никто не упомнит. А и знали бы, своего чужаки не сдадут. не проверить, не доказать тут никак. Пришлось плюнуть. Единую уроду судья. Небось, кто-то из славогородцев. Этих толком не знает никто. Жаль, с Полеском так вышло. Там парни проверенные, не единожды с ними в походы ходили. Но это все мысли петровского командира бездушных. Поделился со мной, пока шли на совет. Князь с отцом-настоятелем, которые сами, конечно же, за ключом с нами в лес не пойдут, хотят перед выступлением объединенных сил в поход обсудить со старшинами темных и светлых тактику предстоящего боя. Не то чтобы опыт правителя был здесь полезен, но, видать, Петр Добрый решил убедиться, что мы не наделаем глупостей. В первый раз захожу в тронный зал. Тут ни Дону, ни тем более Кузи появляться не требовалось. Глушь разлита повсюду. Среди присутствующих здесь дюжины темных один точно душитель. И он точно из наших. Запамятовал. По-моему, Слевер такой дар имеет. Всего в голове не удержишь. А сколько здесь светлых? В два ряда княжий трон обступили. Вроде все. Начинаем. Вопрос перед нами, по сути, один — «На живца его будем ловить, или все же разящий кулак?» «Кто что думает?» Без понятия, о чем это князь, но вот слово «живец» мне не нравится точно. «Не потянем кулак», — покачал головой незнакомый мне темный. «Из могучих даров у нас только два молота. Двушные молнии Остина, клинки Рамса и искры Гардара. И летает из этой пятерки лишь Рамс. Без прикрытия один он не справится. Для избранника сдернуть с кого-то покров, как два пальца». Прошу следить за своей речью, сын мой, ты не в трактире. Мой старый знакомый, Петровский отец-настоятель, единственный, кто здесь сидит, кроме князя. Простите, отец. Дагин прав, взял слово еще один темный из пришлых старшин. Живец будет надежнее. Покажем рогатым призвавшего и пусть догоняют. Рабочий прием. Приведем куда нужно и встретим там, где нам будет удобно. Избранник хитер, но и он бросит воинство бездны в атаку, если грамотно все провернуть. Лес густой. Оборону нормально не выстроить. Пришел черед высказать свое мнение, стоящего рядом со мной командира Петровских бездушных. До ближайшей реки, где по-настоящему удобно встречать такую орду 30 верст. У нас нет летунов, способных преодолеть такой путь. Эстафета не выход. Для истративших дар — это смерть. ошибайтесь, уважаемый Остин. Кажется, этот темный из слав города. Про него мне рассказывали, бывший знатный, какой-то то ли барон, то ли граф. На земле много титулов. Оставлять обессиливших летунов на вершинах деревьев не выход. Тотчас возмутился Петровский бездушный. Их оттуда достанут. Я не про это. Ни у вас, ни у наших уважаемых союзников по данной кампании из славного Междуреченска просто нет на данный момент перед глазами всей полноты картины, имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. «Можно проще?» — вклинился князь. «Что ты хочешь сказать?» «Приношу извинения, Ваше Величество», — поклонился бездушный. «Наш столичный отряд недавно пополнился одним новичком. Очень сильным новичком. У него, в том числе, среди прочих даров, есть и интересующие нас полеты. Полеты на двушке. Для нашего Хондора 30 верст не предел». и мы только сейчас узнаем». «Это в корне меняет дело». Нет, кулак отпадает, лишний риск. На реке идеально. Я не слушал, я пел. Пел в душе. Он нашелся. Теперь точно справлюсь.